чем литература, при которых можно будет позабавиться литературой, но только забавляться, не больше того. Эта операция, по замыслу Дриянского она, вероятно, должна была обеспечить его благосостояние, явно провалилась, и к началу 60-х годов мы его застаем кругом в долгах с одной только надеждой прокормиться честным литературным трудом. Теперь вместо собственной деревушки он ездит в имение Островского-Щелыкова и выполняет там обязанности управляющего, а любимую охоту заменяет рыбной ловлей на речках Куекши и Мере, обильных щуками и карасями. В последние годы жизни Щелокова, или, как его называл Дриянский, Щелокова, становится для больного и измученного литератора каким-то символом отдохновения, без волнений и тревог. Дорогой Александр Николаевич, наконец мне начало во сне видеться, что я с вами в Щелоково, Мы не знаем даже, как он выглядел. Не сохранилось ни подписанных фотографий, ни портрета. Есть, правда, два любопытных свидетельства о внешности писателя, которые позволяют предположить, что она была не совсем обычная. Первая принадлежит Семевскому и относится к его посещениям квартиры Островского в Серебряном переулке у Николы Воробина. 1 ноября 1855 года Семевский увидел здесь в числе гостей и автора записок мелкотравчатого. Мужчину с загорелым лицом и с черными усами. Второй словесный портрет из письма Писемского Костровскому около 7 августа 1858 года. С сентябрьской книжки «Библиотеки для чтения» за 1858 год должна была печататься повесть «Квартет». Всю первую часть уже набрали. Как вдруг Дриянский неожиданно потребовал, чтобы рукопись была передана в распоряжение Аполлона Григорьева. Последней еще весной 1858 года во Флоренции был приглашен Кушелевым Безбородко в русское слово в качестве помощника главного редактора и ведущего критика. У Писемского в это время, редактора библиотеки, были все основания для недовольства, как поведением Григорьева, который выступал здесь в роли нежелательного конкурента, так и Дриянского, чересчур легкомысленного, непоследовательного и чуть ли не коростолюбивого автора. И он в письме Костровскому общему другу всех троих, не скупиться на весьма нелестные характеристики, и в числе прочего вдруг возникает совершенно неожиданное определение, вроде бы к самому делу не имеющее никакого отношения, но явно портретного свойства. Я написал Дриянскому письмо довольно легонько, но ты распеки его и скажи, что так даже берейтеры, облик которых он носит, так берейтеры не делают. Итак, первое свидетельство — мужчина с загорелым лицом и с черными усами, второе — похожее на Берейтера. Эти свидетельства как будто не противоречат одно другому, скорее наоборот, в совершеннейшем согласии рисует портрет, если не охотника, то уж во всяком случае человека, близкого и к солнцу, и к лошадям. Берейтерам, как известно, называют специалисты, объезжающего верховых лошадей и обучающего езде на них. Самый глубокий и теплый отзыв о Дриянском оставил его друг Максимов. За отзывчивое и мягкое сердце он в равной степени оценен был и литературным, и театральным кружками. В литературных кружках возбуждал сочувствие постоянными неудачами в делах. Казалось, не было человека несчастнее его, а он не скорбел и не унывал, и тотчас забывал о себе, как только требовалось на стороне его помощь или простое участие, и затем хлопотал без устали. Таким, кажется, и должен был быть Егор Дриянский, писатель, охотник, автор прекрасный, человечный и, пожалуй, одной из самых светлых и радостных книг в русской литературе, записок мелкотравчатого. Гуминский Глава первая «Отъезд», «Проказы Лешего», «Удачные сальто-мортали», «Картина ночлега охотников», «Бацов и Петрунчик», «Мелкотравчатые», «Котловина», «Гоньба», «Волк и Чаус», «Клинская», «Обед», «Савелий» и «Красотка». «С волками жить, поволчьи выть», — говорит пословица. Все пословицы я уважаю за тот широкий смысл, который лежит в их основании, а значение последней как нельзя лучше оправдалось на мне самом. Жил я долго в таком благодатном месте — куда с каждой весной прилетало множество дичи, в просторных полях водилась пропасть зайцев, а в болотах и заводях выплаживался выводками красный зверь.